«Но почему Эорендилу не было разрешено вернуться после его подвига в Средиземье? Есть ли на самом деле великая лестница, куда делся Саурон, почему остался Трандуил?» «В одном вы, хоббиты, точно не изменились», — вновь улыбнулся Гэндальф. «Вы столь же несносно любопытны, когда дело доходит до вопросов. Я не могу ответить тебе» пока не могу уже то что наши помыслы встретились преодолев гигантские расстояния и кое что посильнее их говорит о многом ты сможешь в будущем подняться и выше если не оступишься право говорить со смертными средиземи добился тут я один Причем, приложив неимоверные усилия, я еще покажу тебе тех, кого ты хотел увидеть. И помни, помни, наша встреча была не последней. И запомни еще, держись, Пелагаста, а пока прощай. Гэндальф сделал шаг в сторону и исчез. Фолка неожиданно увидел окно в сплошном золотистом сиянии. У окна сидели трое, и, присматриваясь, он понял, что это хоббиты. Два из них выглядели очень старыми, один так, совсем древний, а ближе всех к Фолку оказался крепкий хоббит средних лет. Их головы были склонены, и Фолка не мог разглядеть их лиц, но тут же понял, кто из них кто. Видение это продолжалось лишь краткий миг, затем все погасло. на утро Он пробудился на удивление свежим и успокоенным. Куда-то сгинули все обуревавшие его мрачные мысли и даже не дававшие покоя в последние дни лицо Мелисенты. Не то что поблекло, но низко отдалилось. Теперь он рвался вперед. Крепко запомнив сказанное ему во сне Гэндальфом, «Ты можешь подняться выше, если не оступишься. Здесь понятно». Поднялся ж на самый верх Гендальф после победы над Балрогом, и, кто знает, увидел бы он мага, не будь до этого могильников. Шла первая неделя апреля, но все вокруг уже начинало пышно зеленеть и расцветать, и хотя небо затягивали серые ровные тучи, Фолку казалось что это один из самых ясных дней в его жизни. Они двигались через коренные арнорские земли, не опасаясь нападений, но все же ночью оставляли кого-нибудь сторожить их коней фургоны. Время от времени Фолк ловил на себя одобрительные взгляды Торина. Перемена в его настроении не ускользнула от внимания выжака отряда. Никто не провозглашал его предводителем, но как-то так получилось, что все спрашивали его мнение, даже Рогволт. Ловчий тоже заметно изменился после того, как они покинули столицу. Его поступь вновь стала свободной, мягкой и легкой. Речь обрела знакомые металлические нотки, а взгляд обычную сосредоточенность и уверенность. Под стать ему были и отправившиеся с ними люди среднего возраста, коренастые, сильные опытные. Они не скрывали, что не собираются лезть в море, и их задачей было оставаться на поверхности, охраняя запасы отряда и поддерживая связь с Анну Миносом. Люди и гномы шли мирно и дружно, не считаясь родом, а делая одно дело. Так прошло четыре дня. На пятый день отряд вступил в хорошо знакомую троим путникам долину, где осенью Фолкуль теперь казалось, что это было давным-давно. Время же после того, как он покинул Хаббитанию, он же мерил годами, довелось разнимать сцепившихся на пыльной полевой меже крестьян. День уже угасал, когда они перевалили через гребень гряды и решили заночевать в Хагале. До пригорья неторопливым ходом оставалось еще полных четыре дня дороги. древне мало что изменилось — Разве что прибавилось несколько новых изб на окраинах. Селяне не забывали об осторожности. Их добровольная стража остановила отряд у крепких деревенских ворот. К счастью, Торина и Рогволда узнали, и вскоре путники встретили самый радушный прием. Услышав о их появлении, с какого-то дальнего поста примчался Эйрик. Трактирные слуги уж сдвигали столы, послал мальчишек в Харстан, и пир затянулся на полночи. Друзья узнали, что зима прошла спокойно, есть не считать трех стычек — хагальских дружинников под водительством Эрика с разбойниками. Ангмарские отряды ни разу не побеспокоили селян, и это показалось всем хорошим признаком. Фолку долго не мог решиться спросить о Сутунге, Когда набрался храбрости, ему ответили, что еще несколько месяцев этот неугомонный человек подбивал харстанцев отомстить за обиды и поджечь деревню соседей, после чего всем уходить на север, там, где с него есть настоящие друзья, там они смогут жить свободно и безбедно, под надежной защитой.